Глава 30. Кэрри насухо вытер волосы полотенцем и, натянув черную футболку, начал искать джинсы. Десять минут назад он увидел, как машина Эрин остановилась у кафе. В голове у него сразу завертелись мысли о том, что она говорила ему раньше. В последнее время он только и делал, что пытался примирить ее поступки со своей моралью. Звучало глупо, если произнести вслух, но дилемма была налицо. Впрочем, игнорировать проблему не значит ее решить. Он сел на тахту и стал натягивать ботинки. У него был удобный повод сходить к Эрин и спросить, как ее отец. В конце концов, он действительно хотел это узнать, а заодно это давало ему отличную возможность встретиться. Неожиданный грохот и треск на улице заставили его вскочить с места и подбежать к окну. Кэрри хорошо знал этот звук. Так металл бьет по металлу. Вот черт Схватив ключи, он выскочил на улицу и помчался на задворке мастерской. Черный Ауди А3 врезался в серебристый универсал. Керри узнал сразу обе машины. Ауди принадлежал Даяне маршал, а универсал Джиму Херли. Дверца Ауди распахнулась, и из салона с трудом вылезла Даяна. Керри прибавил шаг Миссис Маршал! крикнул он. Даяна, пошатываясь, двинулась к нему. Подбежав к ней, он едва успел подхватить ее на руки, чтобы она не рухнула на землю. В нос ему ударил сильный запах алкоголя. Он ошибся. Даяна вовсе не пострадала от аварии. Она была просто пьяна. — Где эта проклятая девчонка Херли? — произнесла она заплетающимся языком, стараясь отпихнуть Кэрри. — Я хочу с ней поговорить. «Миссис Маршал, я думаю, сейчас не самое удачное время», — начал Кэрри. «Ага, вот она!» Даяна с силой толкнула его в сторону и покачнулась, пытаясь устоять на ногах. Кэрри оглянулся. Эрин стояла на дорожке, следя за всем происходящим. Вероятно, она тоже слышала удар. Он взглянул на окна второго этажа. В квартирах кое-где стали появляться лица жильцов, словно зрители на галерке». «Замечательно. Эрин, иди в дом!» — крикнул он, рванувшись вслед за Дианой. Эрин скрестила руки на груди и не сдвинулась с места. Слов не требовалось, все было написано на ее лице. Даяна, между тем, размашисто шагала по газону, увязая каблуками в мягкой земле и с трудом сохраняя равновесие. Она напоминала Кэри маленького шторма, когда тот уже умел ходить, но еще неуверенно чувствовал себя на ногах. «Эрин Херли, это твоя вина!» — завопила Даяна, качаясь из стороны в сторону. «Ты принесла нам только горе. Зачем ты вернулась? Уезжай обратно в Англию, тебе здесь не место!» Эрин вздернула подбородок и опустила руки, но не шелохнулась. Кэри тихо выругался. «В чем Даяна подозревает Эрин?» «Может, Ройшин что-то рассказала матери? Вряд ли. Но сейчас это неважно. Главное — оттащить Даяну от Эрин». «Миссис Маршалл довольна? Только не здесь. На вас все смотрят». Он пытался сыграть на ее тщеславии. «Вы себя позорите». Даяна откинулась назад, пытаясь сфокусировать взгляд на Кэри. «Я ценю твою заботу, Кэри, произнесла она. «Но это тебя не касается». «Прошу вас». «Все равно сейчас это бесполезно. Давайте я лучше отвезу вас домой». Кэрри оглянулся через плечо. «Эрин, может быть, ты все-таки зайдешь в дом? Не надо создавать лишние проблемы». «Это я создаю проблемы?» Эрин фыркнула. «По-моему, не я устроила тут скандал». «Но я пытаюсь все уладить». «Господи, уймитесь вы уже», — воскликнул он про себя. «Просто зайди в дом, пожалуйста». — Она будет стоять здесь и позорить меня при всем честном народе. — Нет уж. Я отвезу ее домой. Он снова повернулся к Даяне. Пойдемте, миссис Маршал, я посажу вас в машину. Кое-как ему удалось направить Даяну в сторону автомобиля. Только бы этот драндулет еще работал. Судя по всему, передний бампер Ауди впечатался в универсал Джима, проделав в нем глубокую борозду от заднего крыла до дверцы водителя. Кэрри без особых церемоний втолкнул Даяна на заднее сиденье. Оглянувшись, он увидел, что Эрин бежит к ним. Она остановилась перед изуродованной машиной. «Можно подумать, что ее вскрыли гигантской открывалкой», — пробормотала она. «Обсудим это позже, ладно?» — попросил Кэрри. «Эрин, пожалуйста, уйди с дороги». Даяна заметила Эрин и снова начала кричать. Она попыталась вылезти, но Кэрри захлопнул дверь. «Давай я поеду за вами на машине папы», — предложила Эрин, «а потом отвезу тебя обратно, если, конечно, эта развалюха сможет завестись». Кэрри не стал спорить. По крайней мере, ему не придется вызывать Джо. Ладно, только остановись подальше от дома, чтобы она тебя не видела. Не бойся, я буду осторожна. Эрин развернулась и направилась к своей машине. Через минуту она завела мотор и выехала с парковки на Бич-роуд. Даяна, наконец, успокоилась. Заглянув в салон, Кэрри увидел, что она завалилась на один бок. «Миссис Маршал, мы едем к вам домой», — сообщил он, садясь за руль. «Сидите смирно». Она издала какой-то нечленораздельный звук. Кэрри счел его за знак согласия. Добравшись до дома маршалов, он заметил, что машина Эрин стоит далеко в конце улицы. Кэрри повернул к подъезду и остановил а у входной двери — Света в окнах не было, но автомобиль пэта Маршала стоял рядом на дорожке. Кэри позвонил в дверь, потом забарабанил в нее кулаком и, не получив ответа, крикнул в щель почтового ящика. Наконец в коридоре зажегся свет. «Мистер Маршалл, это Кэрри Райт. Я привез миссис Маршалл». В двери щелкнул замок, и на пороге появился Пэт с опухшим лицом. «Извини, Кэрри, я был наверху. Кажется, задремал». Он взглянул на часы. «Сколько сейчас? Полдесятого?» «А что вообще стряслось?» «Похоже, Пэт был пьян не меньше, чем его жена». Кэри пожалел, что она не последовала его примеру и не заснула раньше, чем отправилась выяснять отношения с Эрин. «Миссис Маршалл была в городе», — объяснил Кэри, вернувшись к машине вместе с Пэтом. «Она немного не в себе. У нее была ссора с Эрин, и, кажется, она врезалась в машину Джима Херли». Пэт застонал. «Повреждения есть. Похоже на то». Кэрри кивнул на смятый бампер А3. «А в автомобиле Джима большая вмятина на боку». «Пришли мне чек», — со вздохом попросил Пэт. Он наклонился над машиной и взял жену под руку. «Пойдем, Даяна, я отведу тебя в дом». Он обернулся к Кэрри. «Большое спасибо, извини за беспокойство». Кэрри поднял руки. «Не за что извиняться, мистер Маршал. Он направился к дороге, но потом остановился. Мы все очень надеемся, что Ройшин скоро вернется. Спасибо, Кэри, Очень признателен. Спокойной ночи. Он закрыл дверь. У Кэри вырвался вздох. Что за чертовщина творится в городе? Хрустя по гравию, он вернулся на дорогу и зашагал в конец улицы. Эрин стояла, прислонившись к машине и сунув руки в карманы. «Ну как, все в порядке?» — спросила она, когда он подошел ближе. «Да, Пэт ее забрал. Кажется, сегодня они оба здорово набрались. Он спал и даже не знал, где его жена». Эрин закатила глаза. «У этой женщины большие проблемы с алкоголем». «А тебя это удивляет?» Она села в машину и захлопнула дверцу. «Это не моя вина». «Я знаю, никто тебя и не винит», — заметил Кэрри, садясь в салон. «Ты все время держишь оборону, хотя в этом нет никакой необходимости. По крайней мере, со мной». Лицо Эрин смягчилось. «Да, я знаю. Прости, старые привычки и все такое». Она завела машину и тронулась с места, выруливая на дорогу. «Но Даяна меня ненавидит, так же, как и Ройшин. Никто тебя не ненавидит. Даже ты, даже я». какое там, как раз наоборот, его чувства Кэрин усиливались с каждым днем. Кэрри часто и по многу думал о ее прошлом, сравнивая ее со своей матерью. И каждый раз ему вспоминались слова Джо. «Поступки подростков нельзя судить по меркам взрослых». «Если я отдала дочь, это еще не значит, что я ее не любила», — заговорила Эрин, словно прочитав его мысли. Он хотел что-то возразить, но она продолжала. «Я люблю ее больше всего на свете. То, что мне пришлось ее оставить, — самое худшее, что случилось со мной в жизни. В мире нет ничего, что даже близко могло бы причинить мне такую боль. Ничего. И дело совсем не в том, что я плохой человек или плохая мать. Материнство — вот что я принесла в жертву своему ребенку». Кэрри услышал боль в ее голосе. Это его тронуло. Эрин смотрела прямо перед собой, не сводя глаз с дороги, но когда они въехали в город и по сторонам замелькали фонари, он заметил, что она кусает губы. — Я пытаюсь тебя понять, — пробормотал он наконец. — Правда, пытаюсь. Но после того, как меня выгнала собственная мать, это нелегко. Эрин кивнула, и по ее щеке скатилась слеза. Она вытерла ее рукой. — Понимаешь, со временем злость становится чертой характера. «Гораздо проще всех послать и ни с кем не разговаривать, чем общаться с людьми и пытаться понять их чувства. Потому что, когда ты пытаешься всерьез решить проблему, тебе приходится многое пересматривать в самом себе, а это не всегда приятно. Ничего не выйдет, пока ты полностью не перестроишь свои отношения с тем, кто тебя обидел. Ты должен взять назад все сказанные слова, забыть про свою гордость и с головой окунуться в неизвестность». Когда Эрин свернула с Бич-роуд и подъехали к кафе, Они заметили на стоянке две полицейские машины. Кэрри сдвинул брови. «Кажется, кто-то вызвал копов из-за Даяны». «Что ты им скажешь?» «Ничего. Объясню, что она была расстроена, и я отвез ее домой. Про спиртное промолчу». «Ей и так теперь не сладко. Ты ведь тоже не будешь об этом говорить?» Эрин повернула на стоянку. «Нет, а что толку?» «Ладно». Когда они вышли из машины, к ним направились четверо полицейских. В одном из них Кэрри узнал Шейна Кина. «Привет, Шейн», — поздоровалась с ним Эрин. «Все в порядке?» «В деле Ройшин возникли новые обстоятельства», — без предисловий сообщил Шейн. «Мы просмотрели ее телефонные звонки. Судя по всему, вечером, в день исчезновения, она обменялась текстовыми сообщениями с тобой и Кэрри». Кэрри переглянулся с Эрин. Ему не понравились сухие нотки в голосе Шейна. Да и пара патрульных машин как-то слишком для дружеского визита. «Может, сразу перейдем к делу?» — спросил он. «Мы должны с вами поговорить, с каждым по отдельности», — ответил Шейн. «Что это значит?» — нахмурилась Эрин. «Надеюсь, ты не думаешь, что мы имеем какое-то отношение к исчезновению Ройшин?» «Давайте поедем в участок», — предложил Шейн. «Там и поговорим». «По-моему, это не похоже на просто разговор», — возразил Кэрри. В нем проснулась старая неприязнь к полиции. Он повернулся к Эрин. «И ты не обязана с ними ехать? Чтобы отвести тебя в участок, они должны предъявить ордер на арест». Он снова посмотрел на Шейна и трех полицейских, обходивших его с флангов. «Если хочешь поговорить с нами, давай здесь». «Керри, перестань», — вмешалась Эрин. «Нам ведь нечего скрывать. Мы поедем с ними». Она обошла вокруг машины и встала рядом с ним. Ее рука легла на его плечо. «Прошу тебя, не надо поднимать шум». Конечно, она была права. Кэрри взял ее руку и поднес к губам. Как скажешь. Шейн шагнул вперед. Эрин, ты поедешь с двумя моими коллегами. Кэрри, ты поедешь со мной. Кэрри почувствовал, что Эрин крепче сжала его руку. Просто скажи им правду, — попросила она. Ты не сделал ничего плохого. И ты тоже. Кэрри отпустил ее руку и направился к патрульной машине.